Мы полагаем, что ведем напряженную жизнь. На самом деле это не так. Самые тяжелые стрессы уже пережиты. Выходя из дома, вы не живете в страхе, что на вас нападут дикие животные. Большинству из нас не приходится волноваться, где взять еду в следующий раз или где найти крышу над головой в эту ночь. Задумайтесь о том, как живет дикое животное. Каждый раз, вылезая из своей норки, Заяц рискует так же, как солдат в зоне боевых действий. Однако Зайцу удается с этим справиться. Да, у него адреналин и другие гормоны, но ведь у нас они тоже есть. Правда заключается в том, что самые напряженные периоды в жизни любого существа – детство и юность. Три миллиарда лет естественного отбора подготовили нас к тому, чтобы справляться со стрессом. Мне было пять лет, когда началась война. Наш дом разбомбили, и я был разлучен с родителями на два года. Меня поселили у людей, которые плохо ко мне относились. Это был неприятный период моей жизни, однако я смог с ним справиться. Я не думаю, что он оставил в моей душе вечные рубцы. Скорее, он сделал меня сильнее. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, в ней есть только одно, с чем я не смог справиться. Рабская зависимость от чертового табака. Несколько лет назад я считал, что на мою голову обрушилась вся мировая скорбь. Я был на грани самоубийства не в том смысле, что я собирался спрыгнуть с крыши, а в том, что знал, курение вскоре убьет меня. Я был уверен, что продолжать жить без опоры – сигареты – просто не стоит. Я тогда еще не понимал, что, когда человек находится в состоянии физического и умственного угнетения, Все вокруг выводит его из себя и кажется ужасным. Теперь я вновь чувствую себя как мальчишка. Единственное, что изменилось в моей жизни, я выбрался из никотиновой западни. Я знаю, что выражение «если у вас нет здоровья, у вас нет ничего» — штамп, но оно абсолютно справедливо. Раньше я считал фанатов фитнеса ограниченными людьми. Я утверждал, что в жизни есть более интересные вещи, чем ощущение бодрости, например, алкоголь и табак. Все это полная ерунда. Когда вы чувствуете себя физически и умственно сильным, вы можете наслаждаться подъемами и справляться с падениями. Мы путаем ответственность и стресс. Ответственность начинает сопровождаться стрессом лишь тогда, когда вы не чувствуете в себе достаточно сил, чтобы ее нести. Ричарды Бартоны нашего мира сильны и физически, и умственно. Ричард Бартон, знаменитый английский актер, вел довольно бурную жизнь, был пять раз женат, лечился от алкоголизма, очень много курил, умер от кровоизлияния в мозг, что на Западе, как правило, считается следствием курения. Их разрушают не жизненные стрессы, не работа и не возраст, а вредные привычки, которые они считают своими опорами, к помощи которых, прибегают и которые к сожалению лишь иллюзии грустно сознавать что и в случае ричарда бартона и в миллионах других подобных случаев такая поддержка убивает давайте взглянем на ситуацию с другой точки зрения вы уже приняли решение что не собираетесь оставаться в западне до конца своих дней поэтому в какой то момент жизни неважно будет ли вам легко или трудно придется пройти через процесс освобождения курение Непривычка или удовольствие ⁇ это наркотическая зависимость и болезнь. Мы уже установили, что утверждение завтра бросить курить будет легче, далеко от правды, поскольку с течением времени бросить курить становится только труднее и труднее. Когда речь идет о болезни, которая постепенно прогрессирует, подходящее время излечиться прямо сейчас или как можно скорее, насколько вам это удастся. Задумайтесь как быстро пролетают дни нашей жизни, этим все и сказано. Задумайтесь, как здорово было бы наслаждаться радостью бытия, не омраченная этими зловещими тенями вины и страха. Но если вы выполните все мои указания, вам не потребуется ждать и пяти дней. Потушив последнюю сигарету, вы не только обнаружите, что бросить курить легко, вам это понравится.